Александр Дементьев, популярная астрофизика, Философия космоса и пятое измерение. Предисловие. Мы с вами живем в интересную эпоху, когда вновь возрождается интерес к космосу, причем на новом витке. Если в 20 веке за стремлением покорить космос стояло желание военного господства то сейчас главные двигатели – экономика и философия. Экономика, потому что прорыв в покорении космоса поможет решить финансовые проблемы, обеспечить доступ к новым материалам и технологиям. Философия, потому что космос сейчас становится главной областью, где пока еще сокрыты мировоззренческие смыслы, где можно попробовать найти ответ на вопросы, как устроен мир и что такое человек и зачем он здесь появился. Книга ориентирована на широкий круг читателей. Древние греки умели говорить об устройстве мира просто, используя язык-метафор с применением обычной арифметики и геометрии. Представьте, они умели говорить о частицах, не прибегая к сложному уравнению Шрёдингера и не вводили 10 новых измерений, как в современной теории струн. Такую же цель поставил и я в этой книге. Ведь у каждого даже самого сложного научного объяснения есть аналогии в обычной жизни. Через них понять устройство мира гораздо проще. Спасибо древним грекам за этот метод, который я у них со всем уважением позаимствовал. Книг про космос существует немало. В чем уникальность этой книги? В том, что мы обратим взгляд на Вселенную и ее объекты, пользуясь таким инструментом, как наука о человеке. Как новые открытия изменят быт человека? Что мы узнаем нового о том, как устроен мир? Есть ли у нас соседи в космосе? И если есть, как они живут или выглядят? Как человек может преодолеть ограничения? наложенные на него природой, и все-таки освоить другие планеты. В первой части мы разберем Солнечную систему. Взгляд через призму философии порождает массу интересных вопросов. Почему условия на нашей Земле идеальны для возникновения жизни? И откуда взялся строительный материал для всего живого? Новейшие данные математического моделирования говорят нам о том, что ситуация на Земле не всегда будет комфортна для жизни. Поэтому мы узнаем, как скоро Земля вместо уютного и гостеприимного места превратится в настоящий ад для всего живого. А Во второй части, посвященной Вселенной, мы познакомимся детально с нашей галактикой и узнаем, что думает наука о загадочных объектах типа «Черных дыр». В третьей и четвертой частях мы разберем, Какие загадки Вселенной пока остаются неразгаданными? И какие законы физики лежат в их основе? И, наконец, в пятой части погрузимся в атмосферу настоящей научной фантастики. Оценим вероятный сценарий космической экспансии, посмотрим, какие планеты могут быть колонизированы в первую очередь и с какими проблемами столкнутся первые колонисты а также взглянем на другие звездные системы и попробуем предсказать, какие формы может иметь жизнь на планетах с высокой и низкой гравитацией. Сергей Есенин писал: «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». вот и нам надо сделать шаг назад и посмотреть издалека на весь мир через призму ценности для человека. Наука стала слишком объективистской, кантовской вещью в себе, мы же ей добавим пятое измерение — человека. И тогда весь мир заиграет для нас новыми красками. Человечество стоит на пороге больших открытий в космосе. Сейчас мы напоминаем Европу в доколумбову эпоху. Мы твердо знаем, что где-то далеко есть много интересного и важного земли, ресурсы, другие народы, но пока просто не доплыли до них. Сейчас мы находимся в стадии подготовки той самой экспедиции Колумба. Систематизируем факты, обучаем и собираем команды, расставляем правильные приоритеты. Вперед в путешествие!